Глава шестьдесят Остров Кратий Эту грозную композицию скала на вершине некто с черными крыльями я уже где-то видел, но не сразу вспомнил, что это один из гербов, которые мы вялили вместе с другими, вывезенными с острова Гербарий. Демон Кратия, сказал Кацман. Герб-то мы еще не могли разгрызть, помните? Да, герб тот и долотом долбили, и теркой терли, но как ни запивали пивом, проглотить не могли. Потом уж его целиком заглотил матрос Веслоухов. Сейчас его и призвали на палубу, как главного специалиста по проглоченному им же гербу. «Узнаешь — Узнаешь? — спросил Старпом. Похож признался Вислаухов, разглядывая остров к которому мы приближались он самый неразгрызаемый и переваривался с трудом как встал колом в брюхе и ни в какую если б не медузий кисель ни за что бы не переварить вы знаете господин старший помощник не советую к нему приближаться опасно поглядите издали И хорош. Мы и не приближались, но тайное течение влекло и влекло нас к острову. Закручивало, заворачивало, оборачивало вокруг скалы, на которой сидел некто с черными крыльями. Крылья были пока сложены и глаза прикрыты, но в щелочке-то между век. Что это там мелькало, а? Кто же это? «Кто?» — расспрашивали матросы. «Ясно кто. Демон!» — рассказывал Веслоухов, недаром проглотивший герб. «А Кратия где же?» «А Кратия — это все вокруг него, которое на скале э, демон, а вокруг Кратия. Такие уж дела!» Мы оглядели Кратию и остались ею крайне неудовлетворены что же это в сущности была закратия прямо скажу неприглядная картина обломки камней обглоданные кости верблюдов пустые бутылки щепки опилки объятки обьютки обутки рваные каблуки и черт знает еще какие осколки неизвестно чего вы знаете Кэп, «Что мне кажется?» — с дружью в голосе сказал Кацман. «Слушаю, Лоцман. Мне кажется, что он это все сожрал». «Не может быть!» — сказал Суир, «На вид вполне приличный демон. Интеллигентный. Сожрал, сожрал, точно сожрал. Заметьте, судно сделалось неуправляемым». «Это он своими магнетическими силами притягивает нас, как паук в паутину, и сожрет, поверьте. Видите, там на берегу обломки парусов и обрывки фрегатов. Сожрет Кэп. Что же вы предлагаете? Немедленно подсунуть ему что-нибудь». Подсунуть? Ну да, что-нибудь вроде Чугайлы или мадам Френкель вдруг заинтересуется. — Вряд ли, — сказал капитан. — Можно, конечно, попробовать. Позовите боцмана. Чугайла явился наверх, на этот раз в двух подтяжках, чисто побритый, хотя и на босу ногу. Вообще, после того, как из-за него чуть бой не разгорелся боцман, сделался более строг и подтянут слушаю сэр сказал он э господин боцман протянул суэр не зная как собственно приступить к делу э, как вы себя чувствуете извините сэр что изумился боцман э тянул суэр самочувствие ваше в последнее время как э отвечал боцман совершенно потрясенный «Э, э моя твоя черт подери твоя сказал старпом выручая капитана из неловкого положения совсем что ли дурак сэр капитан интересуется состоянием твоего здоровья а ты мучишь как бык отвечай как себя чувствуешь ну что молчишь а, -а, -а понял боцман ага «Это вы насчет Рому?» «Так я его не пил. Я потом нашел пустую бутылку на полуюте». «Извините, сэр», — сказал Кацман. «Кажется, вы позвали боцмана для определенных целей приманки, а вовсе не для идиотских объяснений по поводу Рома». «Да-да», — вспомнил капитан, — «я помню, помню насчет приманки. Но все-таки какого еще Рому?» — Капитан Кубинского, сэр! Пустая бутылка каталась по палубе во время качки, сэр. Я ее поймал, думал, для записок пригодится. — Записок? Каких? О нашей возможной гибели, сэр! — Капитан, — сказал Лоцман, — ей-богу, сейчас не время выслушивать тупые предположения. «Мы на краю пропасти, вот-вот, действительно, пиши записки. Нас несет на скалы!» «Подождите, лоцман», — сказал Суэрвэйр. «Где бутылка?» «Всегда при мне, сэр», — и боцман достал из кармана пустую бутылку. Капитан взял бутылку и принялся рассматривать этикетку, на которой было написано «Ром, капитан Кубинский» Леонозова. «Извините, сэр», — тронул его за рукав Лоцман, — «мы ведь позвали боцмана специально, помните?» И он указал бровями наверх туда, где по-прежнему сидел черный некто со сложенными крыльями в перьях. «Да, да», — припомнил капитан, изучая этикетку, — «сейчас, сейчас, две минуты». «Сожрет же всех, сэр», — шепнул Лоцман. «Ну, точно», — сказал капитан из моих личных запасов. «Видите, там в уголочке карандашом написано «СВ». Я так пометил все свои бутылки». «Интересно, кто же это мог быть?» «Не могу знать», — гаркнул боцман. Потом понизил голос и прошептал «тихо, тихо, тихо». «Но я-то все слышал, нюх у меня такой». «А вообще-то, догадываюсь, сэр, от них сильно пахнет ромовым перегаром. -с. И боцман указал на меня. Нет, он, конечно, не ткнул пальцем, попробовал бы он пальцем ткнуть, но указал всем телом и особенно полосками на тельняшке. Он шепотом удивился капитан. «Не может быть!» — разит сэр, развел руками боцман. Запах — ромовый перегар. Капитан! — снова встрял Кацман. — Ей-богу, ей-богу, не тяните! Видите, как он нахохлился? Заклюет, задерет, поверьте! Гляньте, какие когти! — Погодите, Кацман! — раздражился капитан. — Пока что не до него! Вы что, не видите? Я делом занят, а тот пускай пока... Посидит, какого еще хрена? — Сэр, — настаивал Лоцман, — поверьте, я занят, членораздельно сказал капитан. Приходите позже. В сильном раздражении капитан прошелся по палубе, вдруг остановился против меня. — Дыхни. — Извините, сэр, — сказал я, слегка отодвигаясь. — Дыхнуть мне несложно, но думается, что Лоцман прав. «Этот черный с крыльями дыхнуть нам может скоро и не позволить. Надо бы принять меры некоторой безопасности». Демон мрачно молчал, только подрагивали его веки. Вдруг он приподнял крылья, полузакрыл полнебесной сферы, расправил, потряс и снова сложил на спине. Размах его внушительного пера, кажется, подействовал на капитана. Он слегка пригнул голову, но тут же выпрямился и сказал, подойдя ко мне вплотную. С лоцманом пели. Но тут демон взревел, закликотал. Его страшные когти с такой силой вонзились в скалу, что... Камни затрещали и посыпались вниз лавиной. Он снова махнул крыльями, из-под которых вылетели громы и молнии, и вонзились в мрачные воды океана. Грубые бараны волн белели в кромешной тьме под крыльями страшного тирана. Они рокотали, рокотали, и ураганный порыв потряс вдруг весь фрегат и сам остров демократию перекрывая гром бури капитан кричал вдвоем без меня Уер! зарычал демон открывая наконец страшные ночные очи он захлопал очами быстро-быстро-быстро сбивая со зрачков молочную пелену и заквахтал вдруг как тетерев приглядываясь к нам и нашему фрегату кто кто кто кто кто авр ахнул он начиная соображать авр ио르게евич а это Ур. Ужасе схватился он крыльями за лоб, Потер его, не бредит ли, Махнул ими и вранулся прямо с места в поднебесье. Такие глаголы указаны в пергаменте. «Уэр! уер, орал он, улетая. «Авр! Авр! Уэр!» Море утихло. Улетел, сказал Старпом. Что будем делать, капитан? Дело в названии острова. Демона больше нет, только Кратия осталась. Ну и пусть себе, пусть так и будет. Остров Кратия. А если кто захочет изменить название, пусть тащит на скалу чего хочет. Как выяснилось позже, сэр Суэрвир оказался прав. Наверх на скалу всякой таскали, но все это никак не удерживаясь скатывалось в океан, по которому Лавр Георгиевич и продолжал свое беспримерное. Плавание.